Часть 3. Как этому говняку удается так быстро двигаться? Манекен даже не пытался выворачиваться от насекомых, так что я легко определяла, где он. Мрак, сука, и я неслись по улице верхом на собаках. Я сидела на Сириусе, обхватив мрака за плечи. Сука оседлала Бентли. Тело Люси лежало у неё на коленях. Мы потеряли пару секунд, помогая суке извлечь настоящее тело Люси. Было жутко смотреть на него. Когда собаки вырастали, казалось, что их тело увеличивается и растягивается. Но в какой-то момент превращения, когда они уже не походили на тех животных, которыми были раньше, их настоящее тело скрывалось внутри похожего на плаценту мешка. Выстрел манекена пробил дыру в грудной клетке Люси, проник через оболочку мешка и убил настоящего собаку внутри. При помощи ножа и грубой силой мраком и вытащили собаку из массы плоти, и это жутко напоминало рождение мёртвого ребёнка. Возможно, мы потеряли драгоценное время в критический момент, но я сомневалась, что в противном случае сука пошла бы с нами. а без неё мы не могли использовать собак. Я успокаивала себя тем, что наши крупные мускулистые скакуны могли двигаться по улице быстрее любой машины, а у манекена было всего две ноги. Когда он перестал уклоняться от растяжек и насекомых и набрал полную скорость, я поняла, что на самом деле он намного быстрее собак. Длинные ноги манекена совершили огромные шаги, он выглядел неутомимым, к тому же он не был ранен. В отличие от собак, суки и мрака. Во время столкновения манекен не стремился поразить мрака или суку, так что мои товарищи отделались несколькими дробинками, ранившими ноги и ягодицы. Большая часть повреждения выглядела несерьёзно, но меня беспокоила рана в животе суки. В области поражения находились многие жизненно важные органы, и кровоточила эта рана куда сильнее остальных порезов. Сука жаждала драться, а я даже не собиралась переубеждать её, да и не смогла бы, и я хотела помочь своим людям. Манекен двигался по прямой. Он запрыгивал на крышу и спускался на землю, на полпути нырял разбитые окна, Быстро появляясь с противоположной стороны здания. Я пыталась замедлить его везде, где могла, опутывая паучиным шёлком, но мне не удавалось собрать на нём достаточно нитей. Он приближался к границе действия моих сил, я вот-вот должна была его потерять. Как только это случится, не факт, что я смогу снова его обнаружить. Он замечал насекомых, а с момента нашей последней стычки научился видеть и шёлковые нити, которые я помещала на него или рядом с ним. Удивительно острое зрение для того, кто не заметил отсутствие лужи крови вокруг меня, во время боя на фабрике. Или это не способность связана с тем, что его зрение откалибровано на распознавание мелких деталей. Но это всё неважно, если не смогу его найти или поймать. Он уходит влево, крикнуло я товарищам. Быстрее, Серёзь. Он уходит. Я чувствовала, как дрожит Серёзь, будто по всем его мускулам пробегали судороги. Пилос начал расти, его рёбра расширялись, и мои ноги расползались в стороны. Скорость выросла незначительно, но всё-таки заметно. Я бросила взгляд через плечо на суку. Её маска упала, когда мы доставали Люси. Или, может быть, во время погони лицо исказилось, черты лица обострились. Она уже была такой? Может, это реакция на боль от ран или так проявляется ярость? Как бы то ни было, использование силы вытянуло из неё все резервы. Манекен исчез на верхнем этаже жилого дома. Я собрала всех насекомых в том радиусе, который перекрывали мои силы, чтобы приготовить побольше нити и бросить их на манекена, когда он появится». Не знаю как, но через считанные секунды он появился у выхода из здания. Он смахнул горсть насекомых и ускользнул за пределы до стопороя. «Я его потеряла!» Никто не ответил. Я проверил, а не свалилась ли сука со спины Бентли. Лучше, чем мгновение назад она точно не выглядела. И похоже, выбилась из сил. Наверное, Болятран брала своё. Что касается мрака, всё, что я видела во время погони, его затылок и плечи. Но не похоже, чтобы он отрубился». Нет смысла отвечать, если ты бережешь дыхание, и все и так знают, какой будет ответ. Мы найдём его в последнем месте, где его видели на моей территории. Огромные лапы таптилимо кроем оставою, мы мчались к цели. Как мы будем с ним драться? Сможем ли хотя бы найти его? Он придумал, как противодействовать насекомам-итям. Он ни за что не попадётся в ту же ловушку второй раз. Силам рака не мешает ему. Собаки с суки могли угрожать ему, но они уязвимы для пуль. И это не считая другого оружия, которое у него может быть. Держась одной рукой за пояс мрака, я вытащила телефон и нашла генезис в списке контактов. Генезис на связи. В чем дело? Манекен на пути к моей территории. Он хочет отомстить за нашу последнюю стычку. Как быстро ты сможешь собрать там тело? Две минуты. Он будет через пять. Убери людей и создай обличье покрепче, которое сможет его задержать. Приступаю. Сьера была первой, кого я добавила в контакт и, получив от выверта телефон, я набрала её. Сирена на связи, Босс. Вывели людей из территории, свежи с теми, у кого есть телефон, и велели всем быстро искать укрытие. Манекен возвращается, чтобы устроить нам неприятности. Поняла. Я положила трубку. Пока собака бежала, было сложно брать телефон, поэтому сжалываю в кулаке. Все те 6-7 минут, что мы пересекали территорию баллистика до того, как добраться до моей. Я так плотно сжимала зубы, что мне казалось, они сломаются. Шея и плечи ко мне от постоянного напряжения. Я гордилась своей способностью находить решение, но сейчас в голове было пусто. Я не знала, что делать, но что хуже всего, а не мне сейчас предстояло расплачиваться за моё незнание. Когда мы вступили на мою территорию, я почувствовала удивительное спокойствие и отстранённость, которые поглотили раздирающую меня тревогу. Насекомые проносились над территорией, я пыталась восстановить в памяти все места, где установлены растяжки, и определить, повреждены ли они. Я искала людей, определяла, кто где стоит, и в безопасности ли он. «Может, стоит прочесать территорию отрядами из мух, соединённых друг с другом нитями?» «Чтобы манекен не смог проскользнуть между ними?» «Но нужно время, чтобы организовать такое». «Нет, необходимости в этом уже нет. Когда я приблизилась к центру моей территории, к баракам, я нашла манекена. Он просто стоял посреди дороги». «Туда!» — выкликнула я своей команде. «Мы сменили направление и устремились к нужной улице. Манекен стоял посреди дороги, спиной к нам. Несколько моих людей лежали поблизости». Оглушённые либо мёртвые. Я не видела крови. Ещё пара человек в соседнем здании. Как он их достал? Почему генезис из Сьерра не смогли всех вытащить? Тихию уже захватил меня. Генезис тоже лежал на дороге, её тело разлагалось. Она использовала форму, напоминавшую смесь тигазавра со скорпионом, защищённую пластинами брони с длинным подвижным покрытым шубами хвостом. Манекену победила я. Лишь малая часть шёлка всё ещё оставалась на теле манекена. Насекомые бросились на него и принялись плести нити. Манекен обернулся, его рот открылся, как у марионетки черевовещателя, или как у шелковичника, чересчачалось вверх-вниз, безмолвно, извивительно, беззвучный смех. "Ну так", закатила сука, она завеснола громко и пронзительно, бандлер ванул вперёд. Насекомые на манекене начали умирать. Через секунду я поняла: "Сука, это ловушка!" Она обернулась, взглянув через плечо. Бентли воспринял её движение как приказ и слегка изменил направление. Возможно, это помогло. Сука резко развернула Бентли влево. Что бы там ни делал манекен, область поражения быстро распространялась, сшибая насекомых на лету и обволакивая суку и Бентли, прежде чем они осознали угрозу и начали убегать от него. «Давай назад!» — кричала я. Сука принуждала Бентли ускориться. Он сделал четыре шага, потом рухнул. Сука скатилась на землю, вскочила на ноги, но не смогла устоять из-за раненной ноги. Она упала плашмя на живот и начала издавать звуки, словно её рвало. Она задыхалась и всё ещё пыталась ползти вперёд. Рот манекена продолжал дёргаться вверх и вниз. Он шагнул к нам, подняв руки. Газ. Без цвета, без запаха. Быстро распространяется и обездвиживает за секунды. Судя по насекомым, ещё и убивает через некоторое время. Я огляделась в надежде обнаружить помощь со стороны. Никого. Только я, Мрак, Сириус и ублюдок. Ублюдок выглядел встревоженным. Его хозяин альфа была без сознания. Он шагнул вперёд, затем назад. Его пугал манекен, и, наверное, он чувствовал газ. "Ублюдок", сказала я. Он повернул голову и посмотрел на меня. Всё надежно на то, что сука его обучила. "Принеси хозяина. Давай, принеси". Я указала на суку. Ублюдок повернулся, шагнул вперёд, остановился. "Давай, принеси. Принеси". Он рванул к суке. Манекен медленно шагал к нам. Он я приткнул внимание, когда ублюдок подскочил к суке и поднял её сзади за штаны. Он мог за просто выстрелить в ублюдка и замедлить его, не дать убежать от газа. Но манекен этого не сделал. Ублюдок ко мне. Ко мне. Щунак побежал к нам. Для Бентли ничего уже нельзя было сделать. Ублюдок приблизился к нам, а я спрыгнула с Серёсы и подхватила суку. Он заречал, как только я приблизилась, но не стал возражать, когда я потащила суку к мраку и Серёсе. Мрак не спешился. Впрочем, я сомневалась, что у него получится двигаться с ранены ногой. Пытаясь не обращать внимания на размеренное приближение манекена, я прислонила суку к боку Сириуса, и её подхватил Мрак. Вместе мы втащили её на плечи Сириуса перед Мраком. «Газ!» – пробормотала я. «Вокруг него облако газа!» «Блядь!» – сказал Мрак. «Я надеялся, что мы хотя бы разок вмажем по нему!» Я глянула на ублюдка, слишком маленький, чтобы ехать на нём верхом, размером с пони, но его телосложение не располагало к верховой езде. Костяные шипы и пластинки покрывали щенка слишком плотно, не оставляя ровной поверхности, чтобы сесть. Я подобрала цепь, крепившуюся к его морде. Ублюдок снова злобно заречал. Он речал с полсекунды, затем прекратил злиться. Я рявкнула. «Хватит!» И дёрнула за цепь. Он снова заречал и натянул повод. Цепь была закреплена на морде так, что при натяжении сжимало ему нос. как сдавливающий ошейник, только не на горле, а на чувствительной части морды. Щенек отскочил и попытался вырваться, но я снова дёрнула цепь. На этот раз ублюдок пошёл смиренно, без сопротивления. "Ты со мной, щенок", сказала я, подтягивая цепь, отступая подальше от манекена. "Мрак, отвези его в укрытие. Пока этот гас убивает насекомых, я не смогу ориентироваться в твоей тьме, а манекен он и не помешает. Так что бери её почти сразу, как создашь, но попробуй как-то вытеснить газ и сделай с ним что-нибудь". «Чтобы победить его, нужен какой-то план», — сказал он. «Сейчас главное остаться в живых, а потом мы что-нибудь придумаем», — ответила я. «Генезис вернётся через несколько минут». «Несколько минут — это очень много». «Знаю». Я снова взглянула на манекена, он закрыл рот и остановился. Я показала направление. «Ты туда, а я туда. Следи за небом. Если будут проблемы, мы можем сигналить друг другу». Он кивнул. «Давай». Мы разделились, и манекен сорвался с места, преследуя мрака. Я направилась в противоположном направлении. Думает Тейлор, думай, манекеном он всё, что он делает рассчитано и направлено на какую-то конкретную цель. Почему он здесь? Хотел навредить мне? Хотел найти моё слабое место и нашёл. Убил не меньше десятка моих людей. Шарлотта и Сира вполне могут быть среди них. Он позволил нам себя найти, потому что хотел заманить в ловушку. По крайней мере, это сработало против Суки. Я надеялась, что она не мертва. Что насчёт остального? Когда он поймал суку, он не застрелил её. Не застрелил и ублюдка, когда щенок пытался спасти хозяйку. Почему? Может быть, экономил боеприпасы? Правда ли, что простейший ответ обычно правильный? Неважно, вполне возможно. Я направил лазеры на насекомых ближе к манекену, чтобы проверить наличие газа. Лишне многие погибли. Газа осталось мало, если он вообще был. Рот злодея был закрыт. Он гнался за мраком. Мрак, похоже, понял это, поскольку направил Сириуса вверх по улице и на крышу. Манекен остановился, поднял руку, выстрелил. На секом ощутили давление воздуха от выстрела, но от мрака и серьёз реакции не было. Пауза, ещё выстрел. Снова никакой реакции, два промаха. Ладно, манекен теперь стреляет, хотя раньше не стрелял. Есть какие-то другие подсказки? Что изменилось после того, как он закрыл рот? Например, он начал бежать. Но до этого он не бежал и не стрелял. Почему он сдерживался? Может, он хочет выглядеть устрашающе? Но он достиг botao, же выстрелив ублюдке, да, в суки умереть у меня на глазах. Или если бы я стек к нам с той же скоростью, с которой он бежал к моей территории. Газ. Если газ выходит изо рта, и в это время манекен двигается с осторожностью, это может означать что-то связанное с газом. У меня даже появилась идея, что именно. Возможно, он боится подорвать самого себя. Когда-то давным-давно он занимался терраформированием, делал враждебную среду гостеприимной. Возможно, манекен загрузил в себя специально созданный организм и вырабатывающий газ, который он и использует. Может быть, он даже научил их хранить газ в сжатом виде. Наверное, технарь способен придумать, как хранить огромные объёмы газа. Может, и водоробовик использовал сжатый, воспламеняемый газ для выстрелов. Нельзя сказать наверняка, но чутьё подсказывало мне, что я близка к истине. Если предположить, что он испускает значительные объёмы горючего газа, то его действия, явные и неявные, полностью укладываются в логичную картину. Можно ли это использовать? Его газ может привести к разрушительному взрыву. Возможно, взрыв уранит его, но при этом взрывная волна или сам взрыв могут убить меня или случайных свидетелей. А может и соседние здания могут пострадать или даже рухнуть. Строения здесь не особенно крепкие. В любом случае, это ключ к пониманию происходящего. А ещё это крайний вариант. На случай, если дела пойдут совсем скверно.